как и у неловимой, невидимой никем, кроме Лидочки, неощутимый запах пота, осталась. В балете все воняли, абсолютно все. Летние каникулы перед последним классом показались Лидочке особенно долгими. Она осталась в общежитии, с молчаливого одобрения Галины Петровны, с которой они виделись все реже, и, как ни странно, благодаря этому почти полностью примирились друг с другом.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 от простодушного граненого хрусталя. Бесконечные летние недели Лидочка проводила бесконечных репетициях и бесконечном шатании по городу. За эти каникулы она впервые узнала Энск в мельчайших подробностях. Вон за тем углом есть скамейка, на которой можно отдохнуть. А там, среди обломанных засасанных кустов, пузыри, плодника... Томится в ссылке маленький гипсовый бюст Ленина, размалеванный и покалеченный подростками до полной неузнаваемости и оттого ставший совершенно человеческим, живым. Сначала Лидочка бродила по улицам совершенно бесцельно, а потом подсмотрела на окраине красивый старенький полисадник, дерзко, не по-северному, выкрашенный лимонной краской, мысленно приладила к нему